Глава шестая. Юль, выставив вперед раскрытые ладони, сделал последний шаг к ней и остановился. Все в порядке? Парни, к счастью, тоже замерли, поняв, что происходит что-то неладное. Юля! Позвал еще раз, пытаясь сосредоточить внимание девушки на себе. Она не подвела, глубоко вздохнула, на несколько секунд прикрыла глаза. А когда открыла их, Выглядела уже как обычная девчонка, чуть настороженная, но точно не испуганная насмерть. Что, черт возьми, с ней произошло? — На! Да. Тряхнула головой, отчего густая волна темных волос упала ей на плечи. — Нормально. А вы что-то хотели, Станислав Алексеевич? — Молодец какая, быстро взяла себя в руки и адекватно реагирует на окружение. Но что-то ведь ее напугало. Я сильно сомневаюсь, что боится она кого-то в моем зале. Ты чего у груши забыла опять? Шагнул еще ближе к ней и нахмурился. Руки же себе калечат, дурюха. Занимаюсь! Вздернув подбородок, снова начала дерзить девчонка, так будто и не смотрела на меня огромными, испуганными глазищами, словно мне все это привиделось. Занимаешься? непроизвольно сложил руки на груди, глядя на вредную букашку с высоты своего роста. Без разминки, без защиты, колотя ладонями по груше. Да? Девчонка покосилась на грушу, украдкой посмотрела на свои руки, медленно обвела взглядом зал и застывших парней, что не сводили с нее взглядов. У меня своя техника тренировки. Ух ты, своя техника у нее. — Как дал бы по жопе этой умницы с техникой? Убейся об мешок с песком. — черриповец! Теряя контроль, угрожающе протянул букву «Р» в ее фамилии. — Иди ты со своей техникой заниматься в другой зал. Э, — Эй, Стасян, — тут же загомонили парни, — не ругай девчонку, она исправится. — Довольно, — хмуро посмотрел на Юлю. — Полный зал защитников вон. «А я их не просила меня защищать!» Тихо буркнула в ответ, обхватывая себя за локти. «Что вам опять не нравится, Станислав Алексеевич?» «Например, то, что ты себя калечишь в моем зале». «Да не калечу я себя!» «Да, а плечо у кого в прошлый раз болело?» «А вы тут при чем?» «Маленькая, гордая, упрямая». Каким-то образом эта девчонка умудрялась выводить меня из себя одним своим присутствием, и это злило. Сам на себя злился, что теряю контроль и срываюсь в присутствии посетителей зала, как пацан ей-богу. Глубоко вздохнув, постарался успокоиться. — Послушай, Юль, я не хочу ругаться, правда. Но ты пойми, травмы, полученные в моем зале, это вроде как моя головная боль и ответственность. А у меня даже медика штатного нет. Тут же сделал себе мысленную пометку, что вот таким медика нужно нанять обязательно. Поэтому, если ты действительно хочешь заниматься, давай делать это правильно. Правильно, кивнул Череповец. У вас появились тренеры? А это-то здесь при чем? Да при том, что я не знаю, как правильно. Психанула девчонка и с досадой соданула раскрытой ладонью по груше. Естественно, ладонь не оценила порывы хозяйки. Судя по тому, как Юля поморщилась и сжала кулак, она и сама моментально поняла свою ошибку. Вот это было неправильно, выразительно посмотрел на сжатую ладонь. Так что давай начнем с разогрева. Вон, видишь, стоит беговая дорожка. Начни с нее. Полчаса на беговой дорожке, потом подойдешь, намотаем тебе кумпуры, и только после этого сможешь подойти к груши, надев перчатки. Поняла? Кумпуры? Бинты, защищающие костяшки и запястья от повреждений. И перчатки нужны по размеру именно для этого. Розвенькие, насмешливо протянула букашка. Да хоть и но главное, чтобы были по размеру, ясно тебе? Я в зале останусь, послежу сегодня за тобой, подскажу, что не так. Учить меня будете, снова упрямо вскинула подбородок. «Посмотрю просто». Девком головы отправил ее на беговую дорожку. а себе пообещал не терять головы и больше не срываться на девчонке. Что я, не смогу спокойно договориться с одной единственной девушкой в зале? Как выяснилось, свою выдержку я переоценил. Рычать начал всего спустя полчаса. Полчаса спокойствия в зале, пока Юлька бегала на дорожке. И началось. На мое замечание, что ей стоит для начала приседать... Она начала фырчать. Стоило заикнуться о подвижности ног, рычать, предложение поработать с лапами восприняла в штыки. А главное, стоило мне отвернуться, как она с упорством мышака лезла к груши. Медом ей там намазано, что ли? Естественно, мое терпение оказалось небезграничным, и я начал срываться. Сначала говорить чуть более резко, чем хотелось бы, потом рычать, а затем и кричать уже. Парни только ухахатывались с нашего общения, не обращая внимания на мои выкрики. Они привычные, на каждого из них я хоть раз вот так же орал. И для меня это казалось более естественным. Разводить реверансы во время тренировок я не умел никогда. А взявшись помогать Юле на сегодняшней тренировке, быстро забыл об обещании держать себя в руках. Благо она реагировала на мои выкрики нормально, дерзко отвечая или задирая свой носик. Отчего я еще больше злился. Да с Бог, к концу тренировки мы не поубиваем друг друга. Ни физически, ни морально. Оставив Юльку с Саньком, пока тот заканчивал наматывать ей бинты, отошел в свой кабинет, где разрывался мой мобильник. Сашка опытный, он все сделает правильно. В этом я был уверен. Но от чего то предпочитал оставаться рядом с ними, чтобы проследить, как тканевый бинт, виток за витком, ложится на ладони девушки. Перестраховщик, мать-перемать. Но телефон не оставил мне выбора. Пришлось оставить эту парочку, завершать начатое и отвечать на звонок. «Стас, привет!» Как только принял вызов, услышал голос Сергеева. «Что у Малоу происходит? Он там с какой-то белкой воюет, ты в курсе?» Пока слушал странное приветствие старого друга, подошел к дверям кабинета, да там и остановился. «Нет!» Рыкнул в ответ на вопрос Ромки и тут же переключился на происходящее в зале. «Череповец, мать твою! Еще раз увижу тебя у груши без моего ведома, сам руку сломаю ударную, ясно? Чего ты мне глазами хлопаешь? Я тебе сколько раз сегодня говорил, и близко не подходить к этой дуре!» Юля, сделав вид, что она просто мимо проходила, невинно посмотрела на меня и потянулась за ядовито розовыми перчатками. Парни, видя сцену, разыгранную букашкой, закатились от смеха. «Засранцы!» «Новенького тренируешь». Ромка, естественно слышавший мою ругань, не мог остаться безучастным. И вот другу-то и я смог высказаться. «Я? Я тренирую?» «Да проще шею свернуть своими руками тому упрямому недоразумению». «Ну нет ведь, все мужики в зале вой подняли. Пришлось оставить тут. Нервов никаких не хватает». «Господи!» Похоже, пока мы не общались, вы с Владом успели отхватить себе головняков в полной охапке. Друг тихо фыркнул в ответ. — Ром, не сыпь юмором. Сегодня не оценю. — Череповец, мать твою, я кому говорю, а? — Стас, да ты, пацана, что страдаешь? Подал дельный совет Сергеев. — Вот только... — Девка, Рома, у меня в зале ошивается девка, чтоб ее... — Погоди, погоди. Ты хочешь сказать, что в твоем царстве пота, более и мата теперь цветет внешняя роза? — Какая роза, Сергеев? Это кактус самый натуральный. Всеми колючками своими с занозой в заду засела. И оставить никак, и вытащить больно. Блин. И, конечно же, меня услышали все. И Сергеев, и ребята в зале, и Череповец тоже. Юлька отвернулась от меня с видом оскорбленной невинности. А мужики заржали. Причем все. Даже Ромка. Бесят. Зубы сушишь. Ну-ну. Ты чего звонил? Какие там белки у Влада? Малой нажрался, что ли? Да нет. Еще только собирается. Нас вот присоединится, зовет в небезызвестный тебе бар. Видимо, у всех есть повод. Рук тяжело вздохнул, и стало понятно, что и звонил он не просто так. И смех его был нерадостным. «Что? Улька так и морозится?» Развернувшись, отступил в кабинет и закрыл за собой дверь. «Да там такой букет проблем у нее в жизни, что я чихнуть громко боюсь в ее присутствии, не то что на сближение идти». «Да, пожалуй, правда стоит вырваться в бар. Звони ладу. я сам к восьми подъеду. Раньше никак». «Конечно, никак. Еще с час Череповец будет заниматься, через два закрывать зал». Будем считать, что сегодня короткий день. Домой доехать, переодеться, и только потом к парням. Давно с друзьями не встречались, а, судя по голосу Сергеева, выговориться нужно было всем. Только чудом удалось закончить рабочий день без громких скандалов. Юля оказалась очень настырной в своих желаниях, и угомонить ее удалось только обещанием научить работать с грушей. Правда, я не уточнил, с какой именно и она, к моему счастью, не уточнила. Подло с моей стороны пользоваться незнанием девушки, но, откровенно говоря, в этой ситуации стыдно мне не было. Хочет в бокс? Сделаем. И даже мешок я раскачаю, показав, как с ним работать правильно. Уходить от ударов и двигаться, а не только бить. Но вот когда именно это будет, посмотрим. Вывесил на сайте объявление, что сегодня зал по тех причинам пришлось закрыть раньше. Со спокойной душой свинтил домой. Определенно нужны еще работники. Хоть администратора заводить, честное слово. Всю дорогу до дома мысленно рисовал план перестройки зала. Где разместить ресепшн, куда поселить медика, смогу ли открыть массажный кабинет. Несколько небольших комнат у меня были, тут вопросов нет. Но вот с администраторами, конечно, то еще приключение. В теории было бы неплохо поставить стойку так, чтобы с этого места просматривался как вход в раздевалку, так и хотя бы частично зал. Свой кабинет придется перенести дальше, освобождая помещение для врача. А нужен ли мне врач на полной ставке? Вот, по идее, травм в зале почти не случалось. Растяжение не в счет. С этой бедой я и сам мог помочь, как и с легкими вывихами. А для чего мне тогда светила медицины нужен? На случай, если у кого нерв защемит. Или перелом, не дай бог, случится. То, тут тело понятное, скорую вызывать нужно. Этот вопрос стоило хорошенько обдумать. Вот массажист более привлекателен может быть. И обязательно предложить в условиях работы возможность посещения массажного кабинета людям с улицы. С меня не убудят. За аренду помещения буду деньги брать, например. Или приоритетными поставить посетителей зала. Но тут нужно предметно обсуждать с человеком. И все-таки свой кабинет придется переносить. Черт, переезд — это не то, что меня привлекало в переменах. Ну, куда без них? Дома принял душ. Даже успел немного перекусить нормальной еды, прежде чем выезжать в сторону бара. Знаю я как Влада, так и Сергеева. Стоит нам встретиться, и все дело закончится разговорами и звоном рюмок. Хорошо, если только рюмок. А ведь я не любил пить. Совсем. С Ромкой встретились у бара. Просто так совпало, ничего более. Поздоровавшись, вместе отправились к Малому. «Привет!» Уныло поприветствовал нас Влад, лихо опрокидывая в себя стопку явно не с компотом. Устал ждать уже. Мы с Сергеевым молча переглянулись и сели на диван. На столе уже стоял заказ для нас троих. Малой отлично знал предпочтения каждого. Поэтому нам с Ромкой оставалось только, потянувшись за своими порциями, молча выпить. Отлично, вечер начинается. Потрясающе просто. Невольно вспомнил сегодняшний перепуганный взгляд череповец. Так, что тут у нас на столе еще есть интересного? Чуть то как на поминках. Протянул малой, сканируя нас внимательным взглядом. Ладно, со мной это все понятно, отец допек. Ну и так, по мелочам.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 Владу вообще, как очень активному парню, дышалось легче, когда он мог разделить с кем-то плохое настроение. Ладно ты, я так понимаю, со своей тихоней страдаешь. Красотка, кстати, Ромка. А у Стаса чего? Ну вот, уже забыв о своих проблемах, Малой принялся выяснять, что у меня случилось. Понятия не имею. Пожал плечами Сергеев, откинувшись на спинку дивана. Он не говорит, я не допекаю вопросами. Знаю только, что в качалке появилась девчонка. И Сасян никак не может решиться ей показать на дверь. Не может решиться? Да это беда ходячая. Тут же взорвался. Я ее в дверь, она в окно. Я ее в окно, она назад в дверь. Упрямая зараза. И ладно бы там железом поиграться пришла. Так она ж как чумная лезет на грушу. Удар не поставлен. Перчаток нет. Руки выворачивает, ноги деревянные. Начинаешь ругаться на нее, а она глазище свои распахнет. Подбородок выставит и толдычит одно и то же. Мне это надо. Прибил бы. Только девчонке целый золняник нарисовался. Не выгоняй, не выгоняй. Защитнички, мать и хотите. Она покалечится, отвечать мне потом не уследил. О, серьезно тебя зацепило. Протянул Влад с ухмылкой. Девчонка-то хоть симпатичная. Да какая к чертям собачьим разница? Девчонка невыносимая. А меня не ее глазища зацепили, а тот факт, что она залетает, как тайфун, ко мне в зал и без разминки начинает лупить по груше. Как будто мне делать было больше нечего, кроме как оценивать внешность Юли. — Угу. Ну, глаза ты заценил, я смотрю. Влад откровенно потешался, распаляя меня все больше. — Малой, отвали от него, а то сейчас сам получишь по шее, под горячую-то руку. Ромка тонко прочувствовал мой настрой. «Ой, да ну вас! Своих проблем хватает!» Влад снова наполнил свой стакан и выпил. «Что с Олькой у тебя?» Опять завел свою шарманку малой. «Ничего!» — скрипнул зубами Ромка. «В смысле, совсем ничего, и это бесит!» «Хватку!» — начал Влад. Пришлось вмешиваться, не дав договорить балбесу. «Точно получишь! И я даже подержу тебя! Про себя лучше расскажи!»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 Ромыч усмехнулся. Да даже я не смог удержать улыбку, стоило представить реакцию отца Влады на его выходке. Никаких разборок. Я просто был вынужден на заочку идти на вторую профессию. Честно, сначала спал на парах и покупал экзамены, а потом понял, что если я захочу когда-то открыть свою мастерскую или что-то вроде того, пригодятся знания. То есть ты вообще-то понимаешь, что от тебя хочет отец, но принципиально не хочешь этим заниматься. Покачал головой, поняв, как Влад вертит своим папашей с его планами. «Ну и засранец ты, малой. А что там за история с Белкой?» «Какой Белкой?» Влад немало был удивлен вопросом. «Да это я ляпнул». Тут же пояснил Сергеев. «Ты же говорил про кого-то рыжего и с орехом, ну и вот». «Ну ты идиот», — заржал в ответ Влад и тут же махнул рукой. — Да, там такая история, сам разберусь. Найду ее и разберусь. — Ну, сам так сам, кто бы спорил. Постепенно напряжение отпустило нас всех, и вечер пошел по накатанной. Легкие разговоры, бесконечная смена тем, шутки, подначки. Сергеев снова фонтанировал безумными идеями, и сам же громче всех смеялся со своих реплик, дошутился. Да В какой-то момент на его плечи опустились две тонкие руки с ярким маникюром. И так провокационно начали поглаживать мужскую грудь, что друг аж поперхнулся. Особенно, когда незнакомая мне девица капризным и весьма визгливым голосом протянула. «Рома, как давно мы не виделись!» Мы с Владом обменялись взглядами и, отсалютовав друг другу стаканами, принялись наблюдать за Ромкой. Тот запрокинул голову, чтобы посмотреть на девушку, и удивленно выдохнул. «Нина?» «Нинель!» Девчонка надула губы и, кажется, топнула ножкой. «Терпеть не могу свое имя. Познакомишь меня с мальчиками?» Нина Нинель быстренько перевела взгляд на Влада, следом на меня, и тут же начала строить глазки. Нам девушка явно перебрала и вызывает только отторжение, а не желание познакомиться. Да и было бы с кем знакомиться, молодая дурында, пришедшая в бар за приключениями на попу. Лучше бы дома сидела. Мультики смотрела. Мы тут с девочками отдыхаем. Давно вас заметили. Все ждали, что подруги ваши подтянутся. А потом поняли, вы одни скучаете. Сергей, сделай так, чтобы за нашим столиком не нарисовались ее подруги. Даже не пытался понизить голос, серьезно посмотрел на друга, одним взглядом обещая ему массу неприятностей, если он не решит нарисовавшуюся проблему. «Как, мать твою, у меня нет с собой волшебной палочки!» «Как это нет?» Нина тут же переключилась на него. «Все знают, что у тебя на самая волшебная. Ну, что-то сказать, мы с Владом ржали. Ромка, конечно, пытался нас спнуть, но что-то у него пошло не по плану, отчего нам стало только смешнее». Психанов, Ромка довольно резко отправил Нину в дальние дали. — Ромыч, только не говори, что этот ребенок тоже побывал в твоей постели. Влад все никак не мог успокоиться и строил нам смешные рожи, изображая Нину. Должен отметить, что ресничками у Малого получалось хлопать на порядок лучше, чем у девушки. То ли ресницу Влада было больше, то ли опыта. — Малой, звали кормушку? — Если для тебя она ребенок. Представь, каким педофилом сейчас я себя почувствовал. Сергеев кипел. Он даже плечами передернул, пока рассказывал нам историю знакомства с назойливой барышней. Лет десять назад, еще до того, как отец решил сменить квартиру, вот это недоразумение было нашей соседкой. Точнее, ее родители. Нинка тогда только училась пользоваться прокладками, а в лифчик засовывала кухонное полотенце. Ушаб ей тогда еще не мог помочь. Приподнимать было нечего. Дружный смех, еще порция алкоголя. И вечер продолжился. Постепенно мы все переключились на крепкий кофе. Завтра на работу, и всем нужна будет свежая голова. Ну, мне так точно. Владу, судя по всему, тоже. А Ромку немного с резьбы сорвало. Хотя и неудивительно. Улька ему упорно мотала нервы на кулак. Сергеев не привык к таким отношениям, ему тяжело было. Но он старался, и это не могло не радовать. Дождавшись, когда Сергеев вместе со своей проснувшейся совестью утащит Нину из бара, мы с Владом посидели недолго. У нас с ним всегда было свое общение, так же, как и с Ромкой. Стоило нам собраться втроем, и в первую очередь мы расслаблялись. А вот при разговорах наедине оба балагу скидывали свои маски, открывая больше. Не боясь показаться слабыми, признаться в своих ошибках. Стас, у тебя точно все в порядке? Как всегда. Пожав плечами, внимательно посмотрел на Влада. А ты как? А я идиот. Белка? Она. Парень кивнул с такой мечтательной улыбкой, что стало понятно. Влюбился. Я пока не хочу рассказывать. Потом, ага. Угу. Усмехнулся, глядя на молодого балбеса. «Это как-то связано с тем адресом, что ты мне оставлял?» «Ага, связано. Кстати, Влад посмотрел на время и вдруг подскочил. «Мне пора. Глупостей не натвори!» Пожал его руку. «Ну, или звони, будем вместе проблемы решать». На том мы разошлись. Убедившись, что счет на наш столик погашен, Отправился вслед за Владом домой. Хороший был вечер. Правильный. Иногда очень полезно напоминать себе, что ты не один. И друзья, вот они, рядом. Несмотря на то, что у каждого из нас своя жизнь и свои проблемы. А Юлька... Что Юлька? Ну, девчонка. Молодая, немного глупая в вопросах спорта. Нужно просто присматривать за ней, чтобы обошлось без травм и ничего более. Мне нет дела до ее проблем. Нет. И не должно быть. А все дурные мысли нужно просто выкинуть из головы. В конце концов, я не нанимался в няньке всем бедовым девушкам в городе.